Тест. Какой ты дракон? Выбери один из четырех вариантов ответа и выпиши эти цифры отдельно, чтобы потом посчитать, каких цифр больше. 1, 2, 3 или 4. Если тебе подходят два из предложенных вариантов, то можешь записать обе цифры. Иногда мы проявляем себя в отношениях как драконы из разных кланов, поэтому после прохождения теста подсчитай, сколько у тебя получилось единиц, двоек, троек и четверок и определи свой основной клан а заодно изучи вспомогательное. Первое. Как ты обычно проявляешь себя в новой или малознакомой компании? Один. Я чувствую напряжение и смущение. Больше слушаю, чем говорю. Часто жду, когда кто-то первым проявит ко мне интерес. Могу расслабиться и открыться только с очень дружелюбными людьми. 2. Я свободно выражаю свои мысли и часто становлюсь центром внимания. Мне нравится очаровывать новых людей. 3. Я сначала изучаю новую компанию, выявляю лидеров и аутсайдеров, наблюдаю за отношениями и правилами, и лишь потом начинаю проявлять себя. 4. Мое внимание притягивают яркие лидеры. Я с интересом слушаю тех, кто привлечет мое внимание. Мне будет приятно, если я получу поддержку того, кто нравится всем окружающим. 2. Представь, что тебе нужно выполнить непростое групповое конкурсное задание. Как ты будешь себя вести в команде? 1. Обычно я жду, когда мне поручат что-то сделать. Я могу проявить инициативу, если точно знаю, что справлюсь и никого не подведу. Мне важно, чтобы наша команда победила, и я буду рад, если смогу помочь в этом. Я могу чувствовать личную вину, если команда не справится. Могу сильно волноваться за результат и переживать позже, прокручивая в голове свои действия. 2. Обычно все рассчитывают, что я буду решать основные вопросы. Я могу распределить задачи, умею командовать другими. Я стараюсь придумать необычные иногда хитрые решения. А если что-то не получится, то иногда я могу обвинить в неудаче тех, кто, на мой взгляд, меньше старался. Мне нравится, когда меня признают лидером. 3. Обычно меня раздражают те, кто командует и много говорят, и при этом мало делают. Я часто знаю, как действовать наилучшим образом и часто оказываюсь прав. Но я не лезу вперед и не беру ответственность за организацию других. Нередко я вижу, что лучше справился бы в одиночку или с парой надежных людей, потому что остальные или болтают, или не делают ничего полезного. Иногда я выполняю основную работу в команде и чувствую досаду из-за того, что мой вклад остается недооцененным. 4. Обычно я действую в паре с лидером или доверяюсь тем, в ком уверен. и они не несу ответственности за победу или поражение команды. Мне более важно, чтобы меня похвалил конкретный человек, мнение которого для меня ценно. Иногда я делаю вид, что активно участвую, но на самом деле мне больше интересны отношения в команде, чем результат. Третье. Представь, что в твоем классе или компании есть лидер. Он тебе очень не нравится. Ты часто чувствуешь раздражение по отношению к нему. Но большинство людей в этой компании или в классе считают его авторитетом. Как ты будешь себя вести? Один. Обычно я не вступаю в открытый конфликт. Я стараюсь понять каждого человека и часто оправдываю для себя его плохие поступки. Если этот человек будет нападать на меня, я буду чувствовать неуверенность, меня это расстроит и вызовет большое напряжение. Но если он не проявляет негатива ко мне, я не буду особо переживать из-за его поведения. Я болезненно реагирую на несправедливость, оскорбление, унижение других. В случае, если этот лидер обижает кого-то, я могу очень сопереживать жертве и постараюсь поддерживать более слабого. 2 «Скорее всего, я вступлю в открытый конфликт. Возможно, я заручусь поддержкой как можно большего количества людей и постараюсь объединить их, чтобы поставить этого лидера на место. Я допускаю вариант длительного соперничества с ним и существование двух противостоящих группировок, одну из которых я возглавлю. Я хочу его победить». «Три. Я не вступлю в открытый конфликт, но буду со злорадством подмечать все проколы этого лидера. Я стараюсь держаться в стороне от чужих разборок». Даже если он мне не нравится, я могу внешне никак этого не проявлять. Моя стратегия — спокойно сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп моего врага. Я делаю то, что у меня хорошо получается, и совершенствуюсь в этом. И я знаю, что ничем не хуже его, просто он более активный, самоуверенный и наглый. Рано или поздно все встанет на свои места. Но меня может сильно раздражать, если другие смотрят в рот какому-то выскочке, который на самом деле может гораздо меньше, чем говорит. Четыре. Если мне не нравится тот, кого другие слушают и считают авторитетом, то я не вступаю в открытый конфликт. Я предпочитаю действовать тоньше и хитрее. Могу войти к нему в доверие, узнать его слабости, притвориться другом. И если кто-то вступит с ним в противостояние и будет достаточно сильным, я поддержу такого человека. Враг моего врага — мой друг. 4. Критикуешь ли ты себя? И насколько часто и резко ты это делаешь? 1. Я критикую себя почти каждый день. Могу довести себя до слез мыслями о том, что со мной что-то не так. Иногда я чувствую практически ненависть к себе, а иногда мне немного себя жаль. Нередко я чувствую, что хуже других. Я могу поделиться с близкими людьми своими переживаниями и надеюсь на их поддержку. 2. Я стараюсь меньше критиковать себя. Мне вполне достаточно критики от окружающих. Не хватало еще и самому себе причинять боль. Я не понимаю, зачем некоторые люди занимаются постоянным самокопанием, ведь им от этого только хуже. К тому же другие особо ничем не лучше меня. Иногда я чувствую неуверенность в себе и могу поделиться своими сомнениями с окружающими, чтобы они убедили меня в том, что все не так плохо, и вдохновили комплиментами. 3: Иногда я чувствую досаду из-за того, что что-то делаю недостаточно хорошо или уверенно. Я не буду делиться с другими рассказами о своих слабых сторонах, и стараюсь скрывать свои недостатки. Я иногда не понимаю, как меня воспринимают окружающие, и мне кажется, что они относятся ко мне не очень хорошо. Часто я критикую себя из-за того, что слишком много думаю и переживаю, а еще из-за того, что мне не хватает решительности и пофигизма. 4. Когда я чувствую неуверенность, мне важно, чтобы мой близкий человек меня поддержал и переубедил. Я не очень часто критикую себя, но болезненно переживаю критику от окружающих, Я могу иметь слабые стороны, быть в чем-то хуже других, но не считаю это чем-то ужасным. Все мы в чем-то слабые, а в чем-то сильные. И близкие люди компенсируют эти стороны друг друга, помогают развиваться или защищают тех, кто им действительно не безразличен. Пятое. Если кто-то из близких людей в споре с тобой настойчиво доказывает свою правоту, приводит не очень логичные с твоей точки зрения аргументы, повышает голос, переходит на личности, несправедливо нападает на тебя, Твоя реакция. Один. Я могу ощутить сильное напряжение и желание расплакаться. До какого-то момента я могу отстаивать свою точку зрения, но если давление слишком сильное, я срываюсь. Могу уйти, заплакать или накричать, и потом буду долго переживать несправедливость и чувствовать подавленность и усталость. Если человек извинится, я быстро прощаю его и не держу зла. Иногда я прощаю других, даже если они не извиняются, хотя я знаю, что они не правы но я нахожу им оправдания и стараюсь понять их. Нередко я начинаю думать, что я чего-то не вижу в себе и что другому человеку виднее со стороны. Это приводит меня к еще большей неуверенности и сомнениям. 2. Я буду защищаться и нападать в ответ. Могу приводить аргументы и держать себя в руках, но если меня вывести из себя, могу накричать, обвинить человека в ответ, переспорить. Особенно меня раздражает, когда кто-то настаивает, чтобы все было так, как он хочет. Иногда я реагирую агрессивно, защищаясь даже тогда, когда мне только кажется, что собеседник переходит на повышенные тона или предъявляет необоснованные или невежливые претензии. Я могу за себя постоять и не боюсь конфликтов. Друзья и близкие люди должны понимать, как со мной можно общаться, а как нельзя. И если они этого не понимают, когда я им повторяю не один раз, то они не правы. Но чаще обижаются на меня, чем обижаюсь я. Хотя, на мой взгляд, я стараюсь быть объективным. Три. Я могу довольно долго реагировать спокойно. Иногда я умею промолчать и избежать конфликта, даже тогда, когда собеседник явно переходит границы вежливости. Человеку нужно приложить усилия, чтобы со мной поссориться. При этом я не сразу признаю свою неправоту, особенно если на меня нападают. Я могу не соглашаться, но не всегда активно проявляю свое несогласие. Иногда мне проще промолчать, но все равно сделать по-своему. 4. Я часто реагирую даже на интонацию, если собеседник спорит со мной, нападает или в чем то меня упрекает. Я могу обидеться и показывать свою обиду, ожидая, что человек поймет и извинится. Мне недостаточно обычного «извини». Мне нужны доказательства того, что человек действительно понял, что был неправ. Даже если я знаю, что я не совсем прав, иногда все равно нахожу аргументы в свою пользу или говорю о своих задетых чувствах. Я могу подробно объяснять, что я чувствую и что именно меня задевает, И считаю очень важным говорить о своих чувствах близким людям. Шестое. Мои сильные стороны в общении с людьми — это... Один. Умение поддерживать и сочувствовать. Я хороший друг и справедливый человек. Я стараюсь не критиковать и не оценивать других. Друзья и близкие могут рассчитывать на мою заботу. Я могу потратить много времени и сил на то, чтобы лучше понять и поддержать того, кто в этом нуждается. 2. Со мной интересно. Я живу насыщенной жизнью, и это притягивает ко мне людей. Я могу быть храбрым и не боюсь рисковать. Я умею быстро принимать решения. Мне нравится, когда моя жизнь полна приключений, поэтому друзьям со мной не скучно. 3. Я стараюсь выполнять свои обещания. Мне важно, чтобы друзья видели во мне надежного человека, на которого можно положиться». Я умею контролировать свои эмоции, со мной комфортно общаться, потому что я не психую, не закатываю истерик и не гружу других своими проблемами и плохим настроением. Четыре. Во мне есть что-то особенное, необычное, что делает меня интересным человеком. Если мне кто-то по-настоящему симпатичен и нужен, я могу отдавать этому человеку очень много внимания и заботы. Мне кажется, что я хорошо разбираюсь в людях и лучше других понимаю мысли и чувства окружающих. Я могу рассказать другим о них самих, проанализировать их поступки и ошибки, дать хороший совет. У меня очень развита интуиция, и я, как мне кажется, могу чувствовать больше, чем другие. 7. Что касается абстрактных вопросов человечества, таких как смысл жизни, наше предназначение, связь с чем-то большим, чем мы, и других философских, мистических или духовных идей. Один. Я считаю себя рациональным человеком, и уважаю серьезный, доказательный научный подход. Хотя мне могут быть интересны и духовные течения, особенно те, которые помогают мне прийти к равновесию и лучше понимать себя. Меня волнует идея о спасении цивилизации, экологии, защите природы. Я очень переживаю за то, в каком состоянии находится наша планета, и о том, куда катится мир. Иногда я настолько злюсь на то, как люди обращаются с животными и природой, что думаю, что планете было бы гораздо лучше без людей вообще. Два. Я часто думаю над различными идеями и редко нахожу готовые ответы, которые меня устраивают. Я мог бы создать собственное духовное или идеологическое течение. Я мог бы видеть себя в будущем в роли духовного лидера или революционера, великого мистика или даже отшельника. Иногда мне кажется, что мое эго слишком мешает мне. Нередко я боюсь прожить жизнь впустую, не успеть что-то понять или сделать что-то по-настоящему великое. 3. Меня не очень волнуют абстрактные размышления о смысле жизни, смерти и бессмертии. Я не из тех, кто может стать одержимым какой-то идеологией, поверить во что-то сверхъестественное. Да, иногда мне приходят в голову разные вопросы из серии «Будет ли что-то после смерти?» или «Одиноки ли мы во Вселенной?», но я почти сразу перестаю думать об этом. Мой день и так заполнен кучей дел, поэтому в свободное время я лучше отвлекусь, развлеку себя чем-то легким или хорошенько высплюсь. Но у меня есть разные способности, возможно, даже мистические. Просто пока я еще не уделял внимания этим темам. 4. Меня волнуют разные идеи о том, кто я, в чем мое предназначение. Я могу поверить и в прошлые жизни, и в возможность связи с кем-то или чем-то, например, с Богом, ангелами-хранителями или духами. У меня магическое мышление. Я верю в то, что все или многое не случайно, и в то, что мир может говорить со мной через знаки или сны. У меня, скорее всего, есть экстрасенсорные способности, которые мне было бы очень интересно развивать. Восьмое. Чего я жду от своего любимого человека? Один. Я думаю, что идеальный партнер — это твой лучший друг, который дает тебе очень много принятия и понимания. Я хочу иметь равноправные отношения, основанные на взаимном уважении к личным границам. Я считаю, что многие ограничения не нужны, и что люди могут быть по-настоящему близкими не только в традиционном понимании пары. Я могу быть очень внимательным и заботливым партнером и жду того же в ответ. Но на самом деле я часто сомневаюсь в том, что меня можно полюбить по-настоящему, и поэтому мне нужны подтверждения и доказательства серьезных чувств. Во мне много недоверия и неуверенности. Иногда мне кажется, что мне пока вообще не нужна романтика или близкие отношения. 2. Мне нужен человек, который ценит себя и не будет полностью эмоционально от меня зависим. Мне нравятся сильные, яркие и уверенные в себе люди. Я не хочу спасать или постоянно успокаивать любимого человека. Мне нужен такой же сильный партнер, как и я, но чуть более терпимый и мягкий, умеющий сглаживать острые углы. Но при этом я считаю, что звезда в паре должна быть одна — это я. И в идеале мне нужен партнер, который не будет мне мешать ревностью и претензиями из-за того, что я всегда в центре внимания». Со мной, может быть, непросто, но это того стоит. Мне нужен человек, который будет внимателен ко мне, даже в мелочах. Три. Больше всего меня привлекает смелость и открытость. Не выношу мутных и двуличных. Я не всегда понимаю, кто что думает на самом деле, поэтому мне нужен партнер, который не будет со мной играть и которому я смогу доверять. Я могу влюбиться и в яркую личность, рядом с которой я буду надежным партнером, и в человека, который, возможно, не самый привлекательный для окружающих, но который будет любить меня и поддерживать во всем. Мне нужно чувствовать себя незаменимым, заботиться о другом, быть для близкого человека героем, спасать его. 4. Мне нужен человек, которым я смогу по-настоящему восхищаться. А еще мне нравится, когда его партнера уважают и ценят все окружающие. Поэтому мое внимание привлекают только самые яркие, сильные, красивые и интересные люди. Мне нужно, чтобы этот человек обо мне заботился, всегда был на моей стороне. Он может быть с другими, плохим и агрессивным, но важно, чтобы он берег и любил меня. Еще я считаю, что мой любимый человек в идеале будет знать меня очень хорошо и подталкивать меня к развитию. Иногда я люблю, когда мною командуют. В отношениях я не играю ведущую роль. Мне комфортнее быть в роли ведомого, но при этом я хочу, чтобы партнер заботился о моих интересах и умел слушать и понимать мои сложные эмоциональные состояния. Девятое. Когда я мечтаю о будущем и о том деле, которым хочу заниматься. Один. Я больше вижу себя или в науке, или в помогающих профессиях, или в роли активиста, который посвящает свою жизнь решению глобальных проблем человечества. Еще у меня есть способность к обучению других. Я могу терпеливо и тактично указывать на ошибки и помогать человеку становиться лучше, не будучи токсичным. Я не тяну одеяло на себя и могу решать конфликтные ситуации справедливо и спокойно. Мне важно делать что-то полезное и нужное. Два. Я вижу себя лидером, неважно, в чем именно. Я мог бы быть или крутым инфлюенсером, или ведущим какого-нибудь шоу, или писателем, или артистом, да, наверное, кем угодно, причем самым лучшим. Выбирая между властью, славой и деньгами, я бы поставил славу и власть на первое место. Я хочу влиять на других, но при этом мне хочется иметь много личной свободы. Три. Я хочу сделать отличную карьеру в какой-нибудь крутой международной компании или в уважаемом научном сообществе. Мне нравится думать о своем кабинете и куче привилегий. Мне интересны власть и уважение других людей. Я хочу признания от тех, кто добился вершин успеха. Есть профессии, в которых не преуспеть без сложных навыков и глубоких знаний, и я готов приложить для этого усилия. Мне очень нравится делать то, что не смогут остальные, даже если они будут очень стараться». Быть самым крутым в какой-то узкой сфере или дойти до самой верхушки карьерной лестницы — это то, что меня привлекает. 4. Я больше вижу себя в какой-то творческой профессии. У меня нет каких-то заоблачных амбиций, но я бы хотел чувствовать себя комфортно в нише и близкой мне по духу. Мне нравятся разные нетрадиционные направления и знания, и я могу освоить их и учить этому других. Мне важно найти свое предназначение и реализовать именно его. Десятое. В учебе для меня труднее всего... Один. Мне сложно заставить себя делать то, что не хочется, особенно если я чего-то не понимаю. Я пытаюсь заниматься самодисциплиной, но слишком часто отвлекаюсь на общение. У меня хороший ум, и я знаю, что могу добиваться высоких результатов. Есть сферы, в которые я бы мог погрузиться полностью, потому что они мне очень интересны, но я часто отвлекаюсь на общение и на проблемы других, и это иногда сказывается на учебе. Два. Я не из тех, кто может зубрить и что-то учить часами. Часто я не делаю домашку и списываю или готовлюсь на перемене. Мне легко даются многие предметы, а в остальных я не хочу особо стараться. Учеба для меня не главное, в конце концов, многие великие люди были троечниками в школе, хотя получать плохие оценки мне неприятно. У меня есть большие амбиции, поэтому мне хочется поступить в хороший вуз или создать свой гениальный проект. Иногда я выезжаю на умение заболтать учителя поэтому часто мои оценки выше, чем реальные знания. Три. Я привык учиться и знаю, что такое дисциплина. У меня есть способности, но кое-что мне дается не очень легко. Я не из тех, кто ноет, хотя, конечно, иногда устаю и все надоедает, но я реально готовлюсь к контрольным, читаю учебники и стараюсь не игнорировать учебу. Оценки и конкретные достижения важны для меня, ведь именно они определят моё дальнейшее будущее. Иногда мне кажется, что мне занижают оценки — а кому-то завышают, особенно если сравнить меня с некоторыми одноклассниками, которые знают гораздо меньше, а получают такие же оценки, как я или даже лучше. 4. У меня есть нелюбимые предметы, и я иногда чувствую к ним настоящую ненависть. Мне важно, чтобы мне нравилось, и чтобы хотелось учить что-то. Остальное мне никак не пригодится. Я не претендую на золотую медаль или на победу в Олимпиадах, но надеюсь поступить туда, куда хочу». Я учусь не ради знаний или оценок и не ради планов на будущее, а просто потому, что таковы правила, и мне их никак не избежать. В школе я больше занят общением, отношениями и разными другими мыслями, чем учёбой. Я вообще не очень люблю учиться. Теперь подведём итоги. 1. Больше всего единиц — ты Инлун, дракон добра, дракон земли. 2. Больше всего двоек — ты Амару, сияющий дракон, дракон Солнца. Три. Больше всего троек ты Нага, дракон Воин, дракон Марса. Четыре. Победили четверки ты и Муги, дракон Пути Сердца, дракон Луны.